Глава 2. Что делать с двумя воришками, я так и не решил. Во-первых, потому, что они не были наемными убийцами, и врожденное человеколюбие не позволяло мне хладнокровно от них избавиться. Да и хорош был бы я, как инквизитор, начни творить такое. Отпустить? Тоже вариант так себе, ибо что им мешает попробовать повторить налет, только с учетом полученных обо мне знаний? Вот поэтому я поступил хитрее. Насколько я разобрался в их взаимоотношениях, оба воришки не просто были напарниками по ремеслу, но и любовниками, хоть и пытались скрыть от меня этот факт. Вот только инквизитора, пусть и без кольца, обмануть сложно. Я нет-нет, но ловил их взгляды, бросаемые друг на друга. Причем Алла испытывала куда более сильные чувства, чем Дин. Этим я и решил воспользоваться. Поэтому парень получил от меня комфортабельную клетку на чердаке. Быстро, прямо на их глазах, слепленную из подручного материала бытовой магией, а девушка — почетный статус пробовальщицы блюд. Что мешало Дину разломить клетку и сбежать? Магия, конечно же, что же еще? Заковыристое проклятие на два контура. Внутренний контур был настроен таким образом, что срабатывал только при ослаблении внешнего, а внешний контур, что служил таким спусковым крючком, удерживающим всю ловушку от срабатывания, постоянно требовалось подпитывать. Попытка просто развеять внешний контур тут же привела бы к мгновенному срабатыванию внутреннего с соответствующим эффектом для Дина весьма неприятным, практически мгновенно смертельным, я бы сказал. Все это я любезно объяснил Али, очень подробно и доходчиво. Боязливо косясь на меня, она пощупала чуть зазвеневшие нити проклятия щупом своей силы и побледнела еще больше, бросая полные отчаяния взгляды на парня за решеткой. Стоило ли говорить, что настроено было все так, что контур требовал суточную подпитку ровно в том объеме, что соответствовал резерву девушки? Это была моя страховка от необдуманных действий с ее стороны. Если она попытается накопить резерв для нападения на меня, Дин умрет. Если она сбежит, Дин умрет. Даже если она каким-то образом сможет меня убить, Дин все равно умрет. Просто потому, что снять проклятие ей не хватит знаний, а все свои силы на его подпитку она не сможет отдавать вечно. Жизнь ее любовника всецело зависела от моей благосклонности. Я очень подробно ей все объяснил и показал. И ей, волей-неволей, пришлось соглашаться на все мои условия. Вот поэтому, когда на следующий день ко мне пришла гюльчатай, я показал на скромно притулившуюся у стола Аллу и торжественно сказал. «Все, теперь больше не надо пробовать мою еду. Теперь это будет делать она». «Спасибо, господин», — обрадованно прощебетала служанка, быстро расставив на столе блюда и намереваясь поскорее выбежать обратно. «Стой, стой». Вынужден был притормозить я ее. «А последние новости кто мне рассказывать будет?» «Будь добра, посиди вон там, подожди». Я показал на пуфик в дальнем углу комнаты, куда та, уже без особой радости, на лице и присела. Пока Алла пробовала весь ассортимент блюд, я по заведенному мною же порядку опрашивал и о том, что происходит в деревне и окрестностях. Впрочем, все было как всегда, я успокоенно кивал, не забывая насыщаться. Пока вдруг случайно не из девичьего щебета, сработавшую как триггер фразу. А еще в деревню прибыл какой-то знатный господин, но один. С ним еще Калимбей встречался. Стоп. Я замер, не успев донести до рта очередную порцию плова. Какой знатный господин? Не знаю, господин... Он был всего один день и сегодня утром уехал. Интересно, девки пляшут, что это за незнакомец, да еще и ведущие какие-то шашни с главой вроде как моей охраны, о котором я узнаю из третьих рук. Я печенкой почуял, что дело тут неладно. Не начало ли это заговора против меня? Следовало немедленно разобраться. Где калимбы сейчас? «Был внизу, господин». Покорно ответила девушка, и я хмуро кивнул ей, чувствуя, что теряю к еде всякий интерес. «Пойдем, мне он нужен». Поднявшись, я посмотрел на Аллу, опустившую взгляд вниз, и приказал. «Остальное подели между собой и Дином, и отнеси ему. Останешься с ним, я потом за тобой приду». Удостоверившись, что та все поняла, поманил за собой служанку, вновь выходя в коридор. «Тарелки потом заберешь». Коротко произнес я растерянно оглядывающийся на стол гюльчатай. Воровку я отослал специально. Незачем начальнику охраны знать о новых постояльцах. Нет, он, конечно, и так скоро будет в курсе. Я был почти уверен, что он опрашивает служанку, как и я. Но знать со слов и увидеть самому — разные вещи. Дистанцию между моими невольными гостями и обслугой поместья я планировал соблюдать максимально. Выйдя во двор, я внимательно оглядел тройку кучкующихся поодаль стражников, усиленно делающих вид, что не замечают меня. Затем несколько лучников в привратной башне. На всякий случай приготовил дезориентирующее плетение. Перебарывая себя, сделал несколько шагов по ступеням вниз. Из-под защиты напичканного проклятиями дома выходить было физически некомфортно. «Калимбэя позовите». Ноль реакций. Я кашлянул, постарался сделать голос грубее. «Калимбэй ко мне!» Еще раз нахмурившись, обвел взглядом резко оглохших стражников, продолжавших смотреть куда угодно, но только не на меня, решая, что делать дальше. Но не проклятия ими же в них кидаться, чтобы привлечь внимание. Положение спасла Гюльчатай, скромно стоявшая чуть впереди. Повернулась. «Я сейчас найду, господин». после чего поспешно скрылась в саду, если так можно было назвать пальмой и кустарник азиса вокруг которого и был построен дворец, принадлежавший неике Еще раз пересчитав стражников, я нахмурился еще больше. Не хватало как минимум двух, если я правильно помнил расстановку постов в дневное время. Куда они подевались? Да и эти трое больно долго не расходятся. Странно. Поспешно отступила обратно под козырёк над входом. «Неужели сейчас?» — забилась в голове тревожная мысль. «Неужели готовится напасть?» Сердце резко ухнуло вниз, а затем, вернувшись на место, забухало, застучало, щедро разгоняя по телу резко выбросившийся в кровь адреналин. Но тут из-за палим показался сам Калим Бей со служанкой, и, подойдя, без особого уважения, она вполне мирно спросил. «Звали?» На то, что он не обратился ко мне, господин, я решил внимания не обращать. Мне и самому слух резало, но не ощущал я себя действительно господином. Тем более, что еще по своему миру помнил записку от уборщицы на двери дома. «Господа, не сыти в подъездах». И с тех пор где-то на подсознательном уровне это и закрепилось, что господа — это те, кто в подъездах делают грязные дела. «Звал», — кивнул я, продолжая настороженно оглядываться. «Где еще два стражника, Калим?» «Отправил в засаду», — ответил тот. «Недалеко от дворца обнаружен свежий схрон с вещами. Похоже, вели наблюдение. По крайней мере, следы свежие. Думаю, к ночи вернутся». «Кто они?» — чуть спокойнее поинтересовался я. «Скорее всего, парочка воров», — ответил мужчина. Мужчина и женщина, судя по вещам. Начальник-то дело свое знает. Невольно я чуть больше зауважал Калима. Нашел пожитки Аллы с Дином. Что это именно на их схрон натолкнулось стража, я уже не сомневался. Вряд ли тут крутилось несколько таких воровских парочек-твикс. Можешь их назад возвращать. Почти совсем успокоившись, чуть вальяжно махнул рукой. «Они пытались ночью во дворец проникнуть, и попались мне». Я улыбнулся. «Так что пусть сгребают их барахло и везут сюда. Что ему в пустыне пропадать?» «Понятно», — процедил Калимбей, Бэй, вглядываясь в мое лицо. «Хорошо, отзову». «По этим двоим людей прислать, трупы убрать, или вы сами справились?» Я тут же улыбаться перестал и задумчиво посмотрел на вполне серьезное, без намека на иронию, лицо мужчины. «Это что же, он такого обо мне мнение что я вот так легко и просто распылил на атомы двух, пусть и воришек, но людей?» «Да». «Да нет», — сухо ответил ему, — «трупы убирать не надо, они оба живы». И снова долгий, непонятный мне взгляд. Подумав о чём-то своём, начальник стражи только дёрнул уголком губ, произнёс ровно. «Ну, ваше дело. Их в любом случае ждала бы казнь за покушение на собственность семьи султана. Большая просьба, только чтобы не было слышно криков. Стражу, особенно по ночам, это будет нервировать. Нежные какие. Буркнул я, едва сдерживаясь, чтобы не ответить что-нибудь грубое. И почему они считают, что я такой злитель? «Не убью, так запытаю до смерти». Из пустыни подул горячий ветер, сдувая песчинки с вымощенной камнем дорожки и проследив за возникшей на песке рябью. Калим Бэй посмотрел куда-то в сторону и отстраненно произнес. «Ну, я пойду, делай еще много». Тут я вспомнил о первопричине моего вызова и, остановив его коротким «погоди», спросил. «Послушай, а что за знатный незнакомец, с кем ты вчера встречался в деревне?» «Это...» Глаза мужчины метнулись куда-то вбок, затем снова остановились на мне. «Просто посыльный, от госпожи. И почему же он не приехал сюда, ко мне?» «Потому что...» — он слегка замялся. «Он ехал не к вам, а ко мне. Вам госпожа просила передать, что у нее все нормально, но ей приходится задержаться в столице. Врет. Внезапно понял я каким-то инквизиторским сверхчутьем, чувствуя фальшь в его словах. Вернее, не договаривает. Вот только что. Спрашивать дальше было бесполезно. Я видел это по его крепко сжавшейся челюсти и ставшему колючим взгляду. Он явно настроился больше не говорить ни слова, снова разжигая во мне огонь подозрений. Отпустив его, к себе я вернулся вновь мучимый тревожными думами. Это таинственная встреча, недомолвки, косые взгляды, а вылиться это могло лишь в одно — мою тихую, либо мучительную смерть. Потому что я один, а их много. А как известно, толпою тыздят даже льва. Посмотрев на ставшую привычной за несколько месяцев здесь обстановку наших с покоев, я прошелся, заведя руки за спину по узорчатому ковру. Тревожность все не уходила, не давая присесть. И я, метаясь из угла в угол, мучительно искал варианты для выхода из патовой ситуации. Как бы ни был опутан моими проклятиями дворец, до меня все равно можно добраться. Из этого вывод, а очень простой. Отсюда надо уходить. В то, что Ники передала мне только эту фразу про задержку, я тоже не верил ни в грош. Зная ее отношение ко мне, я мог с уверенностью утверждать, что только этим она бы не ограничилась, а значит, или Калим утаил от меня большую часть ее слов, или это был посланец вовсе не от нее. Что тот, что другой вариант, ничего хорошего мне не сулил. Вот только как уходить? Ладно, у меня есть ковер-самолет на чердаке. Но в каком направлении лететь? Пустыня ошибок не прощает. А запас еды и воды большой с собой не возьмёшь. Да и куда? Границы? Вернуться обратно в Империю было заманчиво. Но не водили Уводили её фактически под конвоем. И сейчас эта фраза про задержку. Я ясно чувствовал, что с девушкой не всё, ладно. Постоянно ощущая какое-то внутреннее беспокойство, стоило подумать о ней. А значит, двигаться нужно к столице, где она находится, скорее всего. Вот только и туда я тоже дороги не знаю. Значит, без проводника делать нечего. Тут я снова вспомнил про Аллу с Дином. Откровенно говоря, в качестве проводников они были так себе. Варьё же. Никаких моральных принципов и уровень социальной ответственности ниже Плинтуса. Простым языком говоря, кинут при первой возможности. Но это был уже какой-никакой вариант. Оставалось только продумать его как можно тщательней, а заодно прояснить пару моментов с ними обоими. Я бы, конечно, предпочел взять с собой только одного, одного легче контролировать, но что-то мне подсказывало, что Алла своего любовника не бросит. Вот он-то, может, в определенных обстоятельствах и бросил бы напарницу, но Алла мне была более симпатична. С большой долей вероятности именно Дин вовлек девушку в преступный бизнес. Ведьма для разбойных дел была хорошим подспорьем. Мне было банально ее жаль, да и родство по магии своего добавляло. Вот только жаль свою ни в коем случае показывать было нельзя. Воспримут за слабость, только и жди, подлянки. Значит, будем комбинировать страх с маленькими, вселяющими надежду в светлое будущее поблажками. Ровно для того, чтобы верили, что я их отпущу в итоге. А то если страхом единым, то даже заяц, загнанный в угол, кидается на хищника. Поднявшись по скрипучей лестнице на чердак, я посмотрел на сидевшую подле клетки девушку. Поймав мой взгляд, она испуганно опустила очи долу. Один, сверкнув недобро глазами, отодвинулся от прутьев вглубь клетки. Изогнув губы в кривой ухмылке, я легко угадал разговоры, что велись здесь, во тьме и тишине в моё отсутствие. О чём ещё могут говорить двое пленников? Только о побеге, о чём же ещё? Проверив плетение на Дине, я удовлетворённо кивнул сам себе. Элла не забывала подпитывать проклятие, причём даже чаще, чем было необходимо. Наблюдался даже некоторый избыток. Видимо, я не совсем верно оценил её потенциал. «Воркуете, голубки?» Я присел на корточки, разглядывая пленников. «А что?» — вскинулась девушка. «Нельзя?» «Ну почему нельзя?» «Можно», — ответил я. «Тем более, если мы сейчас с вами не договоримся, то разговор этот будет для вас последним». Молодая ведьма побледнела, а ее напарник завозился в клетке, уже испуганно. «А вот если договоримся...» — сделал я ту самую обещанную поблажку. то будете дальше общаться сколько вашей душе будет угодно. «О чем договариваться будем?» — хрипло спросил парень, подвинувшись к решетке и взявшись обеими руками за прутья. О туристическом вояже по достопримечательностям Кайратского Султаната. «О чем?» — удивленно переспросил Дин. «В столицу мне надо», — коротко пояснил я. «Сам я дороги не знаю, а вот вы ориентироваться должны. Или не знаете, куда лететь?» «Столицу знаем», — поспешно ответил парень. «Но это пара недель на верблюдах, не меньше». «А на вашем ковре?» «Без хорошей подпитки далеко не улететь. Резерва только на несколько лиг хватает». «Понятно», — разочарованно произнес я. «Несколько лик на ее резерве превращались в пару десятков на моем. Но и все. А дальше полностью пустым, без возможности колдовать? Не вариант». «Хорошо», — ответил я после некоторого раздумья. «Тогда поедем на верблюдах». Парень с девушкой переглянулись. Похожая перспектива ехать со мной в столицу была куда приятнее прозябание в дворце в качестве пленников. «Нам только надо забрать кое-какие вещи», — негромко произнесла Алла. «Те, что вы оставили в пустыне, — поинтересовался я, — их уже нашли, сегодня привезут». «Тогда мы готовы», — сообщил за двоих Дин. — Стоп! — поднял я руку. — Не так быстро. Мне тоже надо сначала подготовиться. Территория Кайраадского султаната близ границы с империей Карн. — Мехмед, ты чего застрял? — окликнул десятник старого воина в плотном тегеляе, что соскочил с верблюда, внимательно оглядывая барханы, а затем и узкую зеленую полоску — границу с враждебной каждому подданному султана империи. Но воин, за три десятилетия службы, привыкший доверять своему инстинкту, лишь дернул подбородком, ничего не ответив молодому и глупому командиру, что слишком громко и беззаботно себя вел в пограничном патруле. «Долго не проживет», — подумал он, — «если родичи раньше поближе к столице не похлопочут». Тяжелая и опасная служба тщательно вымывала всю пустую породу, в конечном итоге оставляя в сухом остатке только таких, как Мехмед, Злых, настороженных, буквально с волчьим чутьем. «Ну что ты там?» — снова нетерпеливо произнес десятник. «Отлить, что ли, решил? Так давай быстрее, я к обеду хочу в казармах оказаться». «Может и отлить», — пробормотал воин, сделав пару шагов, взбираясь на бархан. А затем, крутанув копье в руке, резко и быстро несколько раз ткнул тем в песок перед собой, умело засаживая длинное острие практически на метр вглубь. Вытянул его перед собой, придерчиво осматривая блестящую стальную поверхность жала. Затем спустился обратно и, усевшись на верблюда, поднял его, присоединяясь к остальному патрулю. «Так что там было?» — спросил десятник, когда они отъехали на поллиги. «Почудилось что-то», — пробормотал неохотно старый воин. «Вечно тебе что-то чудится», — беспечно с иронией в голосе заметил командир патруля. Старый стал, на покой пора. Но на это Мехмед отвечать уже не стал. Хоть и вправду служба начинала тяготить. Вот только беспокойство всё не покидало. Там точно что-то было. Все инстинкты вопили об этом. Впрочем, иногда лучше не найти и пожалеть, чем найти и пожалеть вдвойне. Пару раз в пустыне доводилось встречаться с таким, что куда хуже обычной смерти. Благо тогда я с ними были маги. Сейчас же в патруле были одни простые воины. Нет, хорошо, что он ничего не нашел. И довольный собой и успокоившийся, наконец, воин чуть подхлестнул верблюда, чтобы тот пошел шибче. Стоило патрулю скрыться за очередным барханом, как почти там, куда бдительный пограничник тыкал копьем, песок стал осыпаться. Минута и темная фигура с замотанной плотной тканью головой внимательно оглядела горизонт. «Опытный попался», — резюмировал Глушаков, сматывая ткань с лица. «Почти угадал, где я. Не учел только, что под песком можно тоже двигаться, если знать как». «Ладно». Сергей сориентировался по заходящему солнцу и, развернув карту, сверился с потрёпанным, но еще вполне читаемым куском плотной бумаги. «Караван должен был идти через этот поселок. Другого пути нет». «Вот там и узнаем, куда тебя повезли дальше, Паша». Пробормотал он после недолгого разглядывания карты. «Я тебя найду. Обязательно найду, дружище».